Тем стоять, не двигаться? — прогремел голос Юрия. Катрина и Джек застыли. Юрий толкал перед собой Синди, прижимая ствол пистолета к ее затылку. Джек видел ужас в глазах жены и не мог этого вынести. — Отпусти ее! — «Заткнись!» — рявкнул Юрий. «Ты кто?» — спросил Джек. «Юрий», — сказала Катрина, — «что вам здесь надо? Чтобы ты сделала то, что я приказал». «Не смогу!» «Наслышан о твоем упрямстве. Неужели думаешь, я такой дурак?» чтобы посылать тебя на задание и не проследить, как ты с ним справишься? Я слышал все, о чем вы тут говорили. Тогда действуй. Как я понимаю, ты решил разделаться с Джеком Свайтоком сам? И Юрий ткнул ствол пистолета Синди в щеку. Делай, что тебе говорят, иначе прикончу его жену. «Ты так и так ее убьешь!» Прекратите, крикнул Джек, — отпусти ее, Юрий!» «Или как тебя там?» «И мы с тобой сядем в машину, отъедем и найдем тихое местечко в лесу. И там ты можешь делать со мной все, что хочешь, только отпусти Синди!» «Да ты, я посмотрю, у нас герои, да?» — насмешливо фыркнул Юрий. Затем улыбка исчезла с его лица. На пол свайток, лицом вниз. Джек не сдвинулся с места. Юрий еще крепче сжал горло Синди. Глаза у нее вылезли из орбиты, Она судорожно хватала ртом воздух. На пол я сказал. Джек медленно опустился на ковер. Руки за голову. Джек повиновался, сцепил на затылке пальцы. Хорошо, теперь ты, Катрина, делай то, для чего сюда пришла. Катрина взглянула на Юрия, потом на Джека, лежавшего на полу. В комнате воцарилась мертвая тишина. Катрина медленно запустила руку во внутренний карман куртки и достала пистолет двадцать второго калибра. «Умница девочка», — сказал Юрий. «А теперь подойди поближе. Помни, что я говорил тебе о пуле?» «Хочу, чтобы твой двадцать второй повел себя так, как ему следует». Она пересекла комнату, остановилась у края ковра стояла близко к Анджека, но не настолько близко, чтобы он мог ухватить ее. «Не делай этого, Катрина!» «Ты бы помолчал, Свай, так сказал Юрий, — я с тобой по-хорошему. Позволяй умереть со слабой надеждой, что твоя жена останется живой. Еще хоть слово вякнешь, и ей конец!» В комнате вновь воцарилось напряженное молчание. Катрина слышала даже собственное дыхание. Юрий злобно сузил глаза. Давай, Катрина. Она чувствовала, как вспотела у нее ладонь, обхватившая рукоятку пистолета. Медленно приподняла ствол, направила на Джека. «Вот так!» — кивнул Юрий. Она переводила взгляд с Джека на Юрия и обратно. Палец поглаживал спусковой крючок. «Ну давай же!» Рука я дрожала, но голова была ясной, как никогда. «Это не имеет смысла! Не смей со мной спорить! Есть способы проще!» «А я хочу, чтобы ты устранила его именно таким. Стреляй!» «Но зачем? Зачем ты заставляешь меня делать это?» «Да просто потому, что могу заставить. Стреляй тебе!» говорят. «Почему это так важно для тебя? Не понимаю. Не смей со мной спорить. Я знаю, кто ты такая, маленькая шлюшка!» Неужели всерьез вообразила, что можешь меня провести? О чем ты? Если я смогу уговорить тебе срезать твои поганые волосенки с причинного места и приносить мне в пакетики, неужели думаешь, не смогу заставить тебя спустить курок? В этом вся ты. Я знаю, из какого дерьма ты сделана. Я твой хозяин. Так было и будет всегда, ясно? Все наши решения имеют смысл. Мы сами определяем свою судьбу, а теперь делай, что говорят. Убей его. Это он поняла Катрина. И это открытие потрясло ее. Обрывки, фрагменты, собранные за последние месяцы информации, сложились его едино. И Юрий именно тот, кого она искала. Мало того, он совершенно этого не скрывает. Казалось, внутри что-то лопнуло. Вся накопленная за долгие годы ярость готова была выплеснуться наружу, смести этого извращенца с лица земли. Вспомнились все обиды, унижения и преступления, которые он совершил от смерти Беатрис, погибшей только потому, что отказалась переспать с ним до унизительного срезания лобковых волос, которые Катрина приносила ему, подавив чувство собственного достоинства. Вспомнились совершенно неописуемые по своей мерзости вещи, которые он заставлял ее проделывать, когда волос было недостаточно. Катрина не была уверена, что именно он убил больную спидом женщину из Джорджии но и всех остальных фактов было достаточно. Этот человек торговал кровью своих жертв. Все мы сами определяем свою судьбу. Она резко развернулась и выстрелила. Пуля просвистела рядом с Юрием и разбила вазу на подставке в углу комнаты. Юрий выстрелил в ответ. Еще один хлопок, но на этот раз пуля достигла своей цели. Катрина упала. Под корбкой развивалось что-то теплое. Пистолет выпал из ее руки и ударился о пол. Синди, крикнул Джек. Последний приглашенный выстрел из пистолета Юрия. И Джек оказался за диваном. Катрина пыталась приподнять голову от пола. Получилось плохо, но она все-таки успела разглядеть. И Юрий выбегает в кухню, захватив с собой заложницу.